Глава 20. Никос. Некоторое время мы оба молчали. Ева была в шоке и даже не скрывала этого. Впрочем, я тоже был под впечатлением от выступления этого Костамарова. Мысли крутились разные. И учитывая, что в письме Лауры мы прочитали о том, что она как минимум была беременна от отца, то то невольно закрадывались сомнения. Что ты думаешь? робко спросила Ева. Не знаю, но всё выглядит очень подозрительно, будто кто-то выжидал нужный момент. Думаешь, это может быть подставой? Что-то в её голосе насторожило меня. Тебя что-то смущает? Я Она запнулась и виновато посмотрела на меня. Я знаю этого парня. Чего? Откуда? Мы как-то познакомились в магазине, в торговом центре. Я налетела на него, а он меня удержал, чтобы я не упала. Он приставал к тебе, напряжённо спросил я. Нет, просто предложил выпить кофе. Я ждала Мирона, поэтому согласилась. И что было дальше? Мы поболтали, мне правда показалось, что он, ну, флиртовал со мной. Она смутилась и покраснела. И всё? Больше вы не виделись? Так, переписывались. Ева, с нажимом произнёс я. Вы больше не виделись? Виделись, позавчера, когда я поехала в город. Он снова тебя подкараулил. В голове уже начали крутиться различные варианты того, как далеко мог зайти Костомаров в своём безумном плане. "Нет, я сама ему позвонила", тихо ответила она. "Сама? Чем ты думала? А если бы он что-то сделал, Ева". "Что, Ева?" тут же вскинулась она. "Как я должна была догадаться, что он, он может быть моим братом? Как? Ты должна была рассказать мне". "Что рассказать? Что познакомилась с парнем в торговом центре?" Серьезно? Я, наверное, как-то упустила тот момент, когда мы вдруг стали близкими друзьями. Мы не друзья, рыкнул я в ответ. Вот именно, Ник, вот именно, мы не друзья, не брат сестрой, мы никто друг другу, понимаешь? Эти слова упали между нами, укрепляя ту стену, что уже была. Вот значит как? Качнув головой, сделал шаг назад, чтобы хоть немного ослабить ту боль, что разливалась в груди. Никто, Ник, я не, простей, я ляпнула, не подумав. Полагаю, ты просто озвучила то, что думаешь, с трудом ответил я. Нет, Ник, нет, я просто, я запуталась, понимаешь? Ты сказала, что хочешь уехать. Ты бежишь, Ева, не дала ни малейшего шанса разобраться, попробовать. Ты всё уже решила, и я, я принимаю это. Озвучить это было невероятно сложно. Внутри всё горело от того, что я произносил. Всё восставало против. Я хотел совсем иного. Но имел ли я на это право? Нет. Ник, я Ева было шагнула ко мне, но я тут же выставил ладони перед собой, боясь, что стоит ей только ко мне прикоснуться, и я ослечу с катушек, совсем как в тот раз, и вряд ли смогу притормозить, только напугаю ещё сильнее. Не стоит, сейчас надо подумать о другом. С огромным трудом отвернулся и сделал шаг в сторону двери, только бы сохранить между нами дистанцию, только бы не наломать дров опять. Что в том конверте? Донеслось мне в спину. И она проще забыл про то, что отдал Алексей Викторович. Достал конверт и вскрыл. Внутри оказался листок бумаги, ещё одно письмо. Поднял взгляд на Еву. Та выжидающе смотрела на меня. "Что там?" робко спросила она. Опустил взгляд и бегло просмотрел написанное. Это однозначно был почерк отца. Вот только содержание: "Твою ж налевота, эти тайны когда-нибудь закончатся". Что такое? "Тревожно спросила Ева, как только я снова посмотрел на неё. Что-то плохое, да? Он ещё в чём-то признался?" "Можно и так сказать", выдохнул я. "Ну не молчи же, что там ещё? Какие-то условия для получения наследства или что?" "Нет, там речь не об этом, но кажется, шансы, что Виктор и правда наш брат, только что значительно выросли". Я снова опустил взгляд и перечитал написанное. "Сын Никас" Если ты это читаешь, то, видимо, я не справился и не успел рассказать тебе всё сам. Мне жаль. Это была моя страховка. Я надеялся успеть, но очевидно, не смог. Возможно, прочитав дальше, ты разозлишься, но хочу сразу сказать, что я действовал в интересах вас обоих, и твоих, и Евы. Я люблю вас. Вы оба для меня родные, и я не собирался рассказывать правду, пока не увидел, как ты на неё смотришь. Не сомневаюсь, что это останется в тебе, потому что именно этот взгляд был у меня, когда я смотрел на Лауру. Первое, что ты должен знать, для ваших чувств нет преграды. Я не являюсь биологическим отцом Евы, хотя люблю ее как родную. Тот, кто дал ей жизнь, не был достойным человеком, поэтому я бы не рекомендовал его искать. Надеюсь, что вы сможете найти дорогу друг к другу, как бы и не сложились ваши отношения в дальнейшем, Никос. Я прошу позаботься о ней, будь рядом. И второе это просьба. Вскоре после рождения Евы её мама снова забеременела. Мы не планировали, это вышло спонтанно, и потому беременность протекала слишком тяжело, настолько, что пришлось искать специализированную клинику за границей. Ты вряд ли помнишь это. Мы ждали мальчика, но, к сожалению, ребёнок родился мёртвым. Лаура винила во всём себя, что не доглядела, не уследила за собой. Это был очень тяжёлый удар для нас обоих, особенно когда выяснилось, что больше детей у неё быть не может. Однако незадолго до смерти она стала сомневаться в том, что наш сын и правда умер. Я не воспринял её слова всерьёз. Слишком больно было вспоминать об этом. Но когда нашёл её прощальное письмо, что-то заставило меня всё перепроверить. И я наткнулся на некоторые нестыковки. Прошло слишком много лет, так что пройти по свежему следу у меня не вышло. Но прошу, сын, закончи то, что я не успел. Проверь то, что случилось тогда. Если ты всё же решишься выполнить мою просьбу, то наш адвокат отдаст тебе второй конверт. И если всё же наш мальчик окажется жив, не бросай его. Прости за то, что порой был слишком строг к тебе, что возможно, давал меньше, чем должен был. Я люблю тебя, сын, тебя и Еву. Затем молча отдал Еве письмо, а сам отошёл к окну. Брат, у меня и правда мог быть брат. Этот самый Виктор вполне мог оказаться тем самым мальчиком. Либо же кто-то узнал о том, что искала отец, и решил на этом сыграть? Ты думаешь, это правда он? тихо спросила Ева. Я так увлёкся своими мыслями, что не услышал, как она подошла. Я не знаю, но шансы, как видишь, велики. Всё это так странно, задумчиво произнесла она. За последние недели я столько всего узнала про наших родителей, про нас. Такое чувство, что я совсем их не знала. Она выглядела так потеряно, что я даже не задумался, просто притянул к себе и обнял, чтобы выразить поддержку. Я понимаю тебя. Всё ждал, что Ева оттолкнёт меня, отстранится и отойдёт, но нет, так и стояла, прижавшись ко мне, и я ловил кайф от каждого мгновения, от того, что мог вдыхать её запах, чувствовать тепло её тела, потому что скоро всё это будет мне недоступно, когда она улетит обратно. Что ты будешь делать? спросила она чуть позже. Ты насчёт просьбы отца? Да. Буду проверять. Для начала съезжу к дяде Лео. Он наверняка посоветует хорошего человека для такого дела. А ты езжай и отдыхай, погуляй с подругами. Только прошу, не встречайся больше с этим Виктором, пока я не разберусь во всем. То есть ты снова оставишь меня в стороне? Обиженно возмутилась она. Черт, так и было. Я ведь привык все решать сам, делать то, что нужно и идти вперед. Ты хочешь поучаствовать? Да, хочу поехать с тобой. Хорошо, тогда не стоит откладывать. Только заберу у Алексея Викторовича документы, о которых написал отец. После звонка адвокат пришёл буквально через пару минут, достал из кейса увесистый конверт, тоже запечатанный. Вы уверены, что хотите этого? неожиданно спросил он. К чему этот вопрос? насторожился я. Ваш отец сказал, что, возможно, вы захотите оставить прошлое в прошлом и просил отдать это. Он кивнул на конверт. Только если вы действительно хотите этого. Я хочу, уверенно ответил адвокату, после чего наконец получил в руки требуемое. Я позвоню чуть позже. Нам нужно кое-что обдумать. Конечно, как скажете, но я бы посоветовал не торопиться и не перейти на пролом. Что вы имеете в виду? насторожилась Ева. Для репутации компании будет очень нежелательно разворачивать семейные дрязги, особенно сейчас, тактично ответил Алексей Викторович. Спасибо, поблагодарил я и, взяв его за руку, повёл за собою. Всё настолько плохо? спросила она, когда мы спустились вниз. А счастье, неохотно ответил я. Это из-за меня? Я что-то сделала не так? Нет, рыжик, ты здесь ни при чём. Просто в бизнесе не всегда всё бывает гладко, успокоил я её. Не передумала? Готова поехать со мной? Готова. Уже, подходя к машине, краем глаза заметил тех двоих Виктора и его опекуна. Они стояли неподалёку, а затем подъехало такси, и они уселись в него. Но перед этим наш возможный брат Слишком уж пристально посмотрел на Еву, и то, как она отреагировала на этот взгляд, мне не понравилось.